Часть вторая. Глава первая. Юля. Опять папа уснул на диване одетом Он очень смешно дергается, когда хикачу ему нос. На цыпочках выхожу из зала и возвращаюсь обратно с пледом. Это новогодний, со снежинками. Им укрываю папу. Но он оказывается слишком большим, и одного пледа не хватает. Приходится принести еще два и расположить их ближе к ногам. Теперь красиво. На спине у папы снежинки. Потом идет розовый плед, который бабушка мне на первый день рождения подарила. Она мне каждый раз про него напоминает. И третий мамин. Это хорошо, что папа спит. Обычно он от этого пледа шарахается, как будто видит там что-то. Последний штрих. Засовываю папе под руку плюшевого зайца и выключаю свет. Теперь можно заняться ужином. Допрыгиваю до фартука, висящего на гвозде в кухне. Надеваю. Сзади получается не бант, как мне хотелось, а куля-муля. Это папино выражение. Забираю волосы назад. Я видела на одном канале, что повара должны надевать специальный колпак для готовки. У меня только уличная шапка. Подойдет. Смотрюсь в зеркало в своей комнате и киваю. Отличный лук. Фоткаю свое отражение. И показываю два пальца. Мир. Приступаю к готовке. В холодильнике стоит две кастрюли. Со старым супом. Бабушка еще до болезни привозила. И с макаронами, которые папа в выходные варил. Ни то, ни другое не подходит. Достаю колбасу, сыр, увядшую зелень. Какая она черная. Ликую, когда нахожу батон. Будет супер бутерброд. Посматриваю на пакет с пирожками, что лежит на столе. Конечно, пирожки тоже вкусные, но одна я пока готовить их не умею. Поэтому нарезаю колбасу толстыми кусками. Один дядя говорил «колясками». Вот у человека воображение. Где он из этого кружочка увидел коляску? Больше похоже на приплюснутых колобков розоватого цвета. Или солнышко, или очки, если соединить два кусочка. Итак. Колбаса готова, лежит на тарелочке, ждет своего часа, пока я расправляюсь с сыром. С ним дела идут тяжелее, нож еле движется к цели, вниз. Но кто я такая, чтобы сдаваться? Орлова Юлия Марковна никогда не сдается. Кто, как не я, забила четыре гола папе, когда он стоял на воротах? Кто, как не я, однажды довела Стасика в детском саду, что он даже уснул в тихий час впервые за все время. Кто, как не я, приучила папу смотреть «Кукол братц», хотя это давнишний мультик, но он до сих пор о нем помнит. А сыр тоже не так прост, как казался на первый взгляд. Ругаюсь на него. Будешь себя плохо вести, не вернув в холодильник, так и будешь тут лежать всю ночь один. В зале слышится шорох. Ну вот, Я своими криками чуть папу не разбудила. Надо как-то потише. Вместо схватки с сыром пою себе под нос песню. Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Где ж ты, моя лавушка, ла-ла-ла? Тут и там ищу, чтоб не потерять. Ты мой Пикачу, выбираю тебя нож соскальзывает с ненавистного сыра и громко бьет по разделочной доске замираю в ожидании, но в этот раз ничего не происходит папа продолжает спать в принципе и трех кусков сыра достаточно у меня тут рестораны не пельменная я видела как в элитных заведениях подают маленькие порции, так что папа оценит батон намазываю майонезом и еще каким- то коричневым соусом На нем написано «горчица». Папа, когда ее пробует, становится красным и протягивает. «Хорошо!» Надо побольше этого «хорошо», чтобы папе было еще лучше. Все-таки зелень мне не нравится. Выглядит ужасно. Надеваю папины шлепки и выхожу в подъезд. Стучу в теть Маринину дверь. Мне долго никто не открывает. «Безобразие!» Я тут в фартуке, в шапке. Шеф-повар не может ждать. Из-за двери выглядывает этот, румяный. У него еще все время такой вид, словно он с мороза. Рома, сын Марины. Почему он всегда ходит в белом? На нем белая футболка, хотя бы черные штаны, но такие же белые носки, волосы торчком. Малая, тебе чего? Глазеет на меня сверху вниз. Ну ничего подросту и тоже буду так делать. Есть зелень. Я папе сюрприз делаю. Почти сделала. Там осталось только... Подожди сейчас. И он прячется за дверью. Даже не дослушал бегемот. би бе, бе бе Тоже мне Ромка. Так звали дядю из мультика про попугаев. Мне папа показывал. Там один из них все время кричал. «Рома!» Как-то еще очень странно этот мультик назывался. «На!» Рома снова появляется в подъезде и протягивает мне остатки укропа. «Спасибо, — Спасибо, Боцман! — все-таки вспоминаю мультик про Рому и попугаев. — Пока! Мне удалось его задеть. Стоит и смотрит мне вслед. Но обернуться не могу. Это будет означать, что проиграла. Поэтому приходится идти и улыбаться тому, что у меня все получилось. Вхожу в квартиру и вижу папу. Он, пытаясь разодрать глаза, выходит из зала. Помятый и с одним пледом на плече. Наверное, тот зацепился за него, когда папа поднимался с дивана. Такие плащи носили короли. Это ему очень идет. «Папа!» Смеюсь и показываю на его плащ. Папа замечает это, затем делает серьезное лицо и накидывает мотающуюся материю пледа на шею. «Все могут короли!» Протягивает строчку из песни папа. Важничает. Обычно он так никогда не выпрямляет спину, если только когда видит теть Марину. И тут папа замечает зелень у меня в руках. Ты откуда такая? Ты вот спишь, а я ужин готовлю. Видишь, даже шапочку надела, чтобы волосы в еду не попали. Папа улыбается и обнимает меня. Отправляю его мыть руки, а сама расправляюсь с зеленью. Так и получается, что папа приходит на кухню? и садится за стол. Я в это время собираю воедино бутерброд и выставляю перед ним тарелку. Складываю руки на груди. Так тоже повара делают, когда кто-то должен оценить их блюдо. Смотрю, как папа будет есть. «Спасибо, мой поваренок. Заботишься обо мне?» «Пап, ну ешь!» Тороплю его. Папа берет в руки бутерброд и откусывает большой кусок. Через секунду-другую его щеки становятся красными. Сидит такой в хорошем настроении. И какая же я все-таки молодец, ведь еще черный перец добавила. Папа любит, когда поострее. «Вкусно?» — спрашиваю. «Да, пикантно. Что б я без тебя делал?» Для меня одно удовольствие смотреть, как папа ест то, что я приготовила. Надо будет такой же бутерброд Кириллу сделать. Тогда он точно перестанет засматриваться на Таньку, чтобы ее платье сгорело. «Танька — моя одноклассница. Вечно она крутится рядом с Кириллом, особенно если я болею. Ей родители такие платья покупают, а ведь у нас школьная форма. Все равно Танька приходит во всем красивом, учителя ее только хвалят. Это, наверное, из-за того, что ее мама наша классная». Тебе не надо в комнате убраться. Папа красный как рак. Даже плачет от счастья. Не зря говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И чего тетя Марина этим методом не пользуется? Нет, я тут побуду. Тогда налей-ка мне водички. Так пить что-то захотелось. Даже голос у папы изменился. Стал хриплым. Может, заболевает? Подхожу к нему и щупаю его лоб. «Какой горячий и мокрый!» «Папа, ты же заболел! У тебя температура!» «Доедай свой бутерброд и иди ложись, буду тебя лечить!» И когда успел, глаза у него становятся круглые, наверное, из-за температуры. Значит так, в первую очередь чай с медом или с вареньем. На голову нужно положить мокрую тряпку, сделать укол, поставить горчичник. «Столько дел, столько дел! Ну что ты сидишь? Доел? Иди ложись!» – тороплю папу. «И никакого телевизора. Завтра врача вызову, пусть пропишет тебе антиботики. Мне такие таблетки давали, когда я болела. Вроде помогли. Я не дам папе развалиться. А то я знаю этих мужиков. Ничего без нас женщин сделать не могут».